— Никт посмотрел на каменный выступ. — А это сокровище вашего господина? — Старая финтифлюшка, чашка и каменный ножик. — На вид, как-то не очень. — Мы стережем сокровища. Брошь, кубок и нож. Мы храним их для господина. «Сокровища всегда возвращаются. Всегда!» «Вас много или один?» Ответа не было. Ум Никта будто заполнился паутиной. Мальчик помотал головой и сжал руку Скарлетт. «Пошли!» Проводя девочку мимо мертвеца в коричневом плаще, Никт подумал, если бы тот не испугался и не упал... Его ждало бы большое разочарование. Десять тысяч лет назад сокровищами называли совсем не то, что сейчас. Никто помог Скарлетт забраться по лестнице, и вскоре они оказались в чёрных стенах мавзолея Фробишеров. Весеннее, почти летнее солнце светило сквозь щели между камнями и закрытую дверь, да так ярко, что Скарлетт заморгала и зажмурилась. В кустах пели птицы, мимо с жужжанием пронёсся шмель. «Всё как обычно», — удивилась Скарлетт. Ник толчком открыл дверь склепа, а потом запер на ключ. Яркая одежда Скарлетт была вся в грязи и паутине, а смуглые руки и лицо от пыли посерели. Ниже по холму кто-то кричал. Причём не один кто-то, а много. Кричали громко и встревоженно. «Скарлетт! Скарлетт Бергинс!» Скарлетт крикнула в ответ. «Да!» «Кто это?» Не успели они с Никтом обменяться впечатлениями, хотя бы поговорить про человека-индиго, прибежала женщина в флоресцентном желтом жилете и с надписью «Полиция» на спине, и стала спрашивать Скарлетт, все ли с ней в порядке, где она была и не пытались ли ее похитить. Потом женщина закричала по рации, что ребенка нашли. Никт незаметно спустился вместе с ними по холму. Дверь часовни была открыта. Внутри ждали родители Скарлетт. Мать утирала слезы. Отец обеспокоенно говорил по телефону. С ними была ещё одна женщина в полицейской форме. Никто они не видели. Мальчик устроился в дальнем углу. Скарлет отвечала на все вопросы так честно, как только могла. Мальчик по имени Никто отвёл её внутрь холма, и там из темноты вышел человек с синими татуировками, который на самом деле был пугалым. Полицейские дали ей шоколадный батончик, вытерли лицо и спросили, был ли у татуированного мужчины мотоцикл. Родители Скарлетт перестали за дочку бояться и теперь разозлились на нее и друг на друга. «Нельзя пускать маленькую девочку на кладбище, даже если это уголок живой природы. В наше время везде очень опасно, и без неусыпного надзора с ребенком могут случиться всякие ужасы. Особенно с таким ребенком, как Скарлетт». Мать Скарлетт зашмыгла носом. Скарлетт, глядя на неё, расплакалась. Одна из женщин-полицейских поспорила с её отцом. Тот сказал, что, как налогоплательщик, оплачивает её работу. Она ответила, что тоже платит налоги и, значит, кормит его самого. Всё это время Никт просидел в тёмном углу часовни, невидимый для всех, даже для Скарлетт. Он смотрел и слушал, пока мог. На кладбище смеркалось. Сайлос нашёл Никта на вершине холма. Мальчик смотрел на город. Сайлос по своему обыкновению молча встал рядом. «Она не виновата», — начал Никт. «Это я виноват. Теперь у нее неприятности». «Куда ты ее водил?» — спросил Сайлас. «Внутрь холма. Посмотреть на самую старую могилу. Там никого нет. Только какой-то слир, похожий на змею, который любит всех пугать». М -м, «Как интересно». Они вместе спустились по холму и увидели, как запирают старую часовню. Родители со Скарлет ушли в темноту. «Мисс Борроус научит тебя писать слитно», — сказал Сайлас. «Ты уже прочитал «Кота в сапогах»?» «Да», — ответил Никт. «Тысячу лет назад. У тебя получится найти еще книг?» «Думаю, да. Я ее еще увижу». «Девочку». «Едва ли». Сайлес ошибался. Три недели спустя, в один сумрачный день, Скарлетт появилась на кладбище в сопровождении родителей. Те настоялись, чтобы она оставалась на виду, а сами держались немного в стороне. Мать Скарлетт то и дело восклицала, до чего здесь мрачно, и как чудесно и замечательно, что все они скоро навсегда отсюда уедут. Когда родители Скарлетт начали говорить между собой, Никт сказал «Привет». «Привет», Тихо — тихо-тихо отозвалась Скарлет. «Я думал, мы больше не увидимся». «Я им сказала, что не поеду, если они не сводят меня сюда в последний раз». «Куда не поедешь?» «В Шотландию. Там есть университет, где папа будет преподавать физику частиц». Они шли по дорожке вместе. Маленькая девочка в яркой оранжевой куртке и маленький мальчик в сером саване. «Шотландия. Это далеко?» Да. А, -а, а. Я надеялась, что застану тебя. Хотела попрощаться. Я всегда здесь». «Но ты ведь не мёртвый, правда? Никто Оуэнс?» «Конечно, нет». «Значит, ты не будешь жить здесь всю жизнь, так? Когда-нибудь ты вырастешь, и тебе придётся выйти отсюда, в большой мир». Он покачал головой. «Там для меня опасно». «Кто сказал?» «Все. Сайлос, мои родители». Все говорят. Скарлетт замолчал. Ее отец крикнул. Э, Скарлетт, дочка, пора. Мы сводили тебя на кладбище, как обещали. Теперь домой. Скарлетт повернулась к Никту. Ты храбрый. Ты самый храбрый из всех, кого я знаю. И ты мой друг. Мне все равно, даже если ты воображаемый. И она убежала по дорожке обратно. К маме с папой и к большому миру.